Глава 13 Ключ загрохотал в замке железной двери с глазком. Князев очутился на пороге тесного вонючего помещения, заставленного трехъярусными полками. На них сидели и лежали люди, много людей. В воздухе пластами висел сизый дым. Многие из сидящих курили, хотя и без того дышать в помещении было нечем. У старшины запершило в горле, будто кошки изнутри когтями драли. «Ты ушили сюда, или туда», — пробасил один из обитателей камеры. «Закрой дверь, весь кайф выходит». Князев сделал шаг вперед, и дверь с грохотом закрылась, оставив его один на один с этими людьми. «Иди сюда, служивый», — продолжался тот же персонаж, жилистый крупный мужчина с покрытой редкими седым ежиком головой. «Расскажи нам, болезным, о своем горе-злосчастье!» Одежду избитому Игорю все-таки вернули, обшарив карманы дочисто, но старшинские лычки на плечах не тронули. У порога лежала белоснежная тряпица, и парень просто перешагнул ее, чтобы не пачкать своими далеко не блестящими сапогами. Сидельцы переглянулись. Но это понятно!» – присек седой шепотки. «За что ж загребли тебя, солдатик? Не стесняйся, ответь, здесь все свои». Послышались смешки. «Да патронами он вареными фарцевал», заявил тощий нескладный тип с верхней полки нар, стоявших у самой двери. Игорь изумился. Пока он торчал в предбаннике, где рыхлый, невыспавшийся субъект в черном заполнял бумаги и выполнял прочие формальности, весть о его прибытии уже его обогнала. Тюремный телеграф самый быстрый. Фармазон, значит, констатировал Седой. Людей объегоривал. Неуважаемая статейка, дорогой. Эй ты, сявка! окликнул он человечка, скрючившегося под нарами, стоящими у двери. Освобождай, плацкарт, замена тебе пришла. Какой-то помятый смазанный человечишка на четвереньках порскнул к хозяину камеры. Но тот лениво отпихнул его ногой, и он под общий хохот скрылся под другими нарами. «Тесновато тебе там будет», — участливо сказал Седой. «Но что делать, привыкнешь. Надо же с чего-то начинать». «Возможный Возможные варианты вклинился еще один из сидельцев. «Машкой станешь, на нарах будешь жить. Правда, возле параши». Камера снова заржала. «На какой рабарщине они тут изъяснялись?» «Ну что, служивый», — криво ухмыльнулся седой, — «будешь Машкой нашей?» «Не обидим, мы ласковые». Князев отвернулся. Он понимал, что над ним издеваются, но как вести себя в подобных случаях понятия не имел. На Первомайской тюрем не было, и все дела быстро, без проволочек, решал трибунал под председательством бати. Виновного приговаривали либо к штрафным работам, либо к изгнанию, что было равносильно смертной казни. Других вариантов не было. «Неразговорчивый какой!» – огорчился хозяин камеры. «Эй, Лаве, окликнул он того самого человека, что сообщил о его Игоре причине появления здесь. «Разговори, новичка, ты это умеешь!» «Окей, на седой!» – нескладный тип уже спрыгивал с нар. «Сейчас защебечет!» Удивительно, но седого мужика действительно звали Седым. «Что ж ты, Сява!» Тот, кого назвали странной кличкой Лавы, уже под бочене стоял перед Игорем, почти на пол головы возвышаясь над ним. Одет он был в линялые, перелинялые голубые штаны и свитер, из коротких рукавов которого почти до локтей торчали испещренные синими татуировками масластые руки с крупными, как сковородки, кистями. «С уважаемыми людьми побалакать не хочешь? Характер проявляешь?» «Ну мы этот характер укоротим!» Потная грязная пятерня протянулась к Игореву лицу. Бойцовские рефлексы сработали мгновенно. Князев, не замахиваясь коротким ударом под ребра, сшиб долговязого на пол. Это послужило сигналом остальным обитателям камеры. Хорошо, что он так и не отошел от двери». Игорь уперся спиной в гулку и жестяную поверхность, и тем обезопасил себя сзади. Несколько минут ему удавалось, бешено работая кулаками, локтями, коленями и даже головой, сдерживать яростный натиск орущей толпы. Если бы он упал, то ему неминуемо пришел бы конец. В руках нападающих уже сверкали ножи, виднелись заточенные металлические прутья. Финиш. Была бы шпага, прихватил бы он с собой еще душу другую. А так... Он пропустил удар в голову откуда-то сбоку. Камера, подернувшись туманом, поплыла куда-то. Упал бы и все, затоптали б, но дверь за спиной распахнулась. «Что, новичок, не сидится тебе с людьми?» Раздался знакомый голос. «В холодную его!» Полубесчувственного Игоря волоком протащили куда-то больно ударяя по каждой ступеньке, спустили по какой-то лестнице и швырнули на жесткий сырой пол. Металлическая дверь с визгом захлопнулась, и сознание, наконец, милосердно покинуло его.